Культура как средство спасения мира. 21 августа 31. -го. Старые формулы отжили, а новые конструктивные еще не воспринимаются многими сознаниями. Сознание масс переросло своих лидеров. Запруды сознания всегда были страшны, ибо они неминуемо обрушивались страшными разрушениями. И так как закон соответствия не приложен, то чем упорнее сопротивление, тем мощнее и разрушение. Истинный вождь всегда стоит на гребне событий, но именно вождь должен прикрепиться к иерархии света. Спасение мира в новых формулах, в новом духовном и культурном подходе ко всем вопросам жизни, как государства, так и частных обиходов. Знамя мира и культуры, при осознании его значения, явится основой для нового строительства. От школьной скамьи народы будут знать о жизнедательном значении строительства и творчества во всех его видах. Роскошь разрушения должна быть отставлена в новом мире. Невежественному, дикому разрушению не будет места в новом мире. Конечно, все это не придет в одночасье и повсеместно, но можно уже видеть, где разгорится новая заря. Но как разно даже сейчас понимают люди мир и культуру. У большинства понятия культуры связаны лишь с цивилизацией, со всею пошлой роскошью, неотделимой от нее, а под миром, понимают мирный захват рынков и рассуждения о разоружении, подразумевая под этим уничтожение старых негодных сооружений и средств для замены их новыми, гораздо более действительными. Тяжко задумываться над состоянием мира. Оно ужасно и, конечно, будет ухудшаться, ибо не остановить добровольно катящихся в слепоте своей по наклонному пути в пропасть. По закону тяготения они будут катиться тем скорее и стремительнее, чем ближе к дну. Но мы знаем, что существует твердыня знаний духа, которая не даст погибнуть ищущим свет, потому будем со всем устремлением призывать неизвестных еще нам собратьев по духу под знамя культуры. Огонь духа и просветленное сознание остановят все ужасы разрушения. Будем же сеять благие зерна, и в положенный срок они принесут урожай. Очень показателен ответ на обращение о знамени мира и культуры. В этом ответе вся импотентность, все непонимание, предложенных возможностей и полная безответственность. Какой красивый жест мог быть сделан и вписан в историю принятием участия в конференции по пакту и знамени мира? Но малые заурядные сознания любят идти на запятках. Что им до истории, когда их сознание не вмещает понятие ответственности, тем более ответственности в мировом масштабе? Все понимание ответственности заключается в стремлении на, возможно, продолжительное время сохранить за собой тепленькое местечко. И, конечно, для этой цели обычность и мертвенность невежества представляются им наиболее подходящим средством. Но одно забывают они, что обстоятельства меняются, и бывает время, когда именно лишь необычность и находчивость Огня творчества, могут перенести через открывшуюся перед ними пропасть и сохранить им столь ценимые ими благополучие и жизнь. Да, мир населен автоматами, тенями и действенными пособниками и ухищрителями зла. Автоматы, повторяющие, не задумываясь отжившие формулы и тени, не противляющиеся злу. Не должны ли они быть поставлены на одну доску способниками зла? Будем же бороться против зачатка всякой мертвенности и невежественности в нас самих и ближайших сотрудниках. Но не будем чрезмерно огорчаться случайными встречными и с улыбкою запишем в рекорды наши еще одну страницу невежественности и косности, слагающих карму страны.